«Вот почему мистер И.И.И. расхохотался, когда я спросил, надо ли моим товарищам тоже подписать бланки». «Да, мистер И.И.И. рассказал мне об этом». Психиатр хохотнул сквозь извилистую прорезь рта в маске. «Отличная шутка. Так э, о чем я говорил?» «Да. Вторичные галлюцинации. Ко мне приходят женщины»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 Я с Земли. Меня зовут Джонатан Уильямс. А эти... Знаю, знаю, ласково сказал мистер и, -ы -ы и выстрелил. Капитан упал с пулей в сердце. Его товарищи закричали. Мистер и -ы -ы вытаращил глаза. Вы продолжаете существовать?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 заставить их сгинуть исчезнуть раздался выстрел мистер и -ы -ы упал под лучами солнца лежали четыре тела Тут же рядом лежал мистер и -ы -ы. ракета стояла покосившись на залитом солнцем пригорке никуда не исчезая